Глава седьмая На вахте об осьминогах не думают. Жебяние осталось позади. Мы вновь догоняли уходящий горизонт. Внизу ворочал волны океан. Впереди полыхали два ярких солнца. Одно настоящее, другое отражение на волнах. От солнечного блеска, от свежего ветра кружилась голова. очень хотелось спать. Мы уже вторые сутки не смыкали глаз. «Месье Куко», — сказал я, — «давай бросим жеребий, кому спать, а кому стоять на вахте. Потом поменяемся». «Совершенно верно», — откликнулся петух. «Но никаких жеребьев. Поскольку я капитан, то на первую, самую трудную вахту назначаю себя. Давай, зеленый стеклышко, и завалися. «Только чтобы такое придумать, чтобы не скучать на вахте?» «Ну, это проще простого. Под нами океан, а в океане живут осьминоги». «Ты слыхал что-нибудь про осьминогов?» «Осьминог, осьминог, съел у бабушки пирог», — засмеялся петух и ответил. «Что-то такое слыхал от соседского Васьки, да забыл». «Ну вот, а я не только слыхал». «Я решал, я думал много, но никак решить не мог, для чего у осьминога восемь ног». Может быть, он самый ярый футболист в морской стране, но для этого и пары ног достаточно вполне. Может, любит он галопом вдоль по берегу скакать, но коня четверонога осьминогу не догнать. Может, стал он чем-то вроде сухопутного жука, но жуки-то ходят-бродят на шести ногах пока. У него же целых восемь, и когда его мы спросим, ну зачем вам осьминог столько ног? то, наверное, он ответит, «Я и сам давно заметил, восемь вовсе ни к чему. Я на трех не прочь ходить бы, остальные подарить бы, но кому?» «Вот сиди и думай, почему у осьминога восемь ног, и кому он мог бы пять из них подарить?» — сказал я и улегся на дно сундука. Сквозь дрему до меня еще некоторое время доносилось петушиное бормотание, Ну зачем вам осьминог, ног, восемь ног? А затем я уснул. И сколько времени спал, не знаю. Только когда проснулся, сразу услышал всхлипывание. Что-то случилось, подумал я, вскакивая, и увидел жуткую картину. По небу неслись черные лохмотья туч. Внизу бушевали, грохотали, бухали огромные водяные валы. Холодные брызги долетали до нас. Петух, постановая, сидел в углу, а сундук завалился на бок. «Месье, милый месье, что произошло?» «Я...» – прошептал петух. «Я очень, очень задумался об осьминоге и... и... что и?» И обронил зеленое стеклышко. Петух показал заборт. У меня встали торчком волосы. «Я не знал, что делать. Ругать петуха?» Но этим не поможешь, да я и сам виноват, ведь это я подсунул вахтенному дурацкую осьминожью загадку. Разве можно думать на вахте об осьминогах? А сундук под боковыми ударами ветра начал сползать с меридиана. Он так накренился, что мог вот-вот перевернуться, и без стеклышка невозможно было разглядеть, куда направить сундук. Вот ударил еще один порыв ветра, петух крикнул «Ой!» И мы повалились. «Прощай, страна моего детства!» – подумал я и закрыл глаза. Но, к счастью, наш зонтик-выручалочка недаром был похож на парашют. С ним я очень удачно приводнился, вернее, присундучился. Я опять прямехонько угодил в сундук, который качался на волнах, как лодка. «Ура! Живем!» – закричал я и огляделся. И опять мои волосы поднялись торчком. И не только поднялись, а зашевелились, потому что петуха в сундуке не было. И я заревел. Я взвыл так, что, наверное, заглушил бы пароходную сирену, если бы она загудела даже рядом. Но никаких пароходов поблизости не было. А мой товарищ, мой капитан Коко погиб в бездонной пучине. Это точно. Это несомненно. Ведь петухи плавать не умеют. Я представил себе, как зубастые акулы подбираются к несчастному петуху. Как таращатся вокруг него пучеглазой крабы, и заревел еще сильнее. Заревел и стал вглядываться. Не выплывут ли хоть петушиные перышки. Но все было напрасно. От Коко не осталось и перышек. А буря не унималась. Волны швыряли сундук то вверх, то вниз. Его начало заливать, и мне пришлось лечь и опустить крышку. Так было безопаснее. Я оставил только маленькую щелку для зонтика, и штормовой ветер наполнил его. С грустью я покинул печальное место, где потерял друга. Не исполнилась его мечта, не удалось ему доехать до города Валяй-Фарси. Буря уносила меня все дальше и дальше. Сундук швыряло из стороны в сторону, как на качелях. Штаны и майка на мне вымокли, да и вообще, чем дальше я плыл, тем холоднее и холоднее становилось. Однажды под крышу залетела снежинка, и я подумал, не обратно ли к Северному полюсу уносит меня. Скорчившись, не раскрывая сундука, я натянул на себя всю одежду, которая нашлась под рукой, и очень грустный, очень одинокий, ждал, когда кончится буря. Утихло только к вечеру. Лишь тогда я осмелился отбросить крышку сундука и оглядеться. Океан по-прежнему был темным, угрюмым. Небо хмурилось. Но далеко впереди опять стало поблескивать солнышко, и под его лучами на горизонте что-то белело, поднимаясь из воды. «Не то земля, не то облако», — гадал я и всматривался в белое пятнышко. Оно заметно росло, Оно приближалось, и скоро я увидел огромную гору, покрытую снегом и льдом. Рядом возвышались другие горы, поменьше, но и они были укутаны в снег. Прибой лизал в склоны, покрытые льдом, обламывал их, на побережье грудилось ледяное крошево. Недалеко от берега плавали айсберги, великанские ледяные глыбищи, полупрозрачные, голубоватые, Они отражались в притихшем океане, как стеклянные дворцы. И повсюду, на айсбергах, на льдинах, на берегу, суетились потешные черно-белые фигурки, удивительно похожие на маленьких музыкантов во фраках. Только для оркестра, даже самого большого, их было слишком много. И я понял, что ветер затащил меня не на север, но в такое место, где нисколько не теплее и не лучше. Я понял, что передо мной Антарктида, страна пингвинов. Я поежился и сказал сам себе, «Ну вот, бабушкин внук, ты удрал от полиции, вышел почти сухим из океана, но теперь погибнешь от холода и голода среди айсбергов и снегов». И тут мне послышалось, что где-то кто-то кричит. Я огляделся и увидел на волнах, «Нет-нет, не пингвина», а настоящего, живого месье Коко. Я подумал, что с горем мне мерещится. Ущипнул себя за ухо, но в открытом океане в самом деле кричал петух. Он плыл. Он из последних сил подгребался к сундуку. Я тоже, чем попало, руками, ногами, зонтом, стал грести навстречу. Схватил петуха за гребень и втащил в сундук. И сразу понял, почему он не утонул. Он приплыл в калоше. Да-да, в огромной старой калоши из той самой пары, которую бабушка весной надевает на валенки. Калоша во время аварии выпал из сундука, петух забрался в нее и остался жив. Мы так радовались встрече, что даже забыли о своей беде. Мы сразу же дали друг другу слово никогда не загадывать и не отгадывать загадок на вахте. Особенно про сменогов. И всегда быть начеку. чтобы опять где-нибудь не влопаться в неприятность. Но вы думаете, петух после этого посмирнел? Нисколечко. Как только он разглядел пингвинов, сразу же засуетился, заволновался. «Смотри, смотри, там птицы, там одни только птицы, и они приветствуют нас!» орал он с прежним азартом. «Смотри, они машут нам крыльями, ведь это же чудесно, ведь это же...» И тут Коко так уставился на меня, будто в голову ему пришла гениальная мысль. Он несколько мгновений беззвучно разевал клюв, потом выпалил. «Слушай, ведь это валяй фарси! Я уверен, что это валяй фарси!» И так обрадовался, так запрыгал, что снова чуть было не угодил за борт. «Дружище!» — горланил он. «Одолжи мне свой городской костюм! Я так обтрепался за дорогу, что и птицам показаться стыдно!» У меня, наверное, такой вид, что и куры не признают. Вид у петуха был действительно не из лучших. От холода гребешок посинел, перья топорщились. Я не стал его расстраивать, а молча скинул пиджак и укутался шалью. Месье, не теряя времени, начал готовиться к выходу на берег. С дна сундука он выкопал и разложил перед собой все фантики от конфет, картонку с пуговицами, два обрывка бус и полдюжины старых значков. А потом, как будто примиряясь, глянул на мои брюки. Но я быстренько затянул ремень потуже, и петух стал наряжаться в то, что имел. Сначала он облачился в пиджак, подвернув рукава и полы. Затем булавками пришпилил на грудь и на живот значки, бусы, пуговицы и фантики. Издали вся эта мишура вполне смахивала на ордена, Бусы выглядели как цепочки от часов, и петух был очень доволен. Но, как видно, не совсем. Кончив наряжаться, он придирчиво осмотрел свои синие от холода лапы, вздохнул и произнес. Как жаль, что не захватили сапожный крем, надо было бы почистить сапоги. Я расхохотался, но петух даже не взглянул на меня. Все его мысли были там, на пингвиньем берегу.